двадцать 23. Зовите меня Саладин. Данил спокойно курил, глядя в окно. За окном росли огромные сосны в два обхвата, чем-то напоминавшие сибирские. Но вокруг была не Сибирь, а столица, где поблизости протекала одноименная река, и само это место называлось довольно Простецки, Николина гора. Вот только народ здесь обитал отнюдь не самый Простецкий. Он помнил эти райские места по-раньшему, как выражается фрол времени. Дача, правда, определенно была воздвигнута в совсем недавние времена. Без особых претензий, хоть и каменные, два этажа, подземный гараж, никаких архитектурных излишеств, не то что в загородных имениях скороспелых капитанов, руливших якобы к капитализму, а на самом деле – во времена сходившихся в веселых мордобоях баронских или боярских дружин. Зато здесь было по-настоящему уютно. Среди картин, висевших в холле и в отведенной ему комнате, других он не видел, Данил не обнаружил ни одной с изображением живого существа. Одни натюрморты, пейзажи, домики и замки, что позволяло возможность сделать определенные выводы. В аэропорту его встретил темноволосый человек лет сорока, вежливо, нейтрально сообщил, от кого он, своего имени не назвал и сам уселся за руль неброского Мерседеса. Сзади, правда, Данил срисовал до самых дач, шла еще одна машина. На даче передал гостя другому, столь же нейтрально вежливому, и уехал, не заходя. Второй. Судя по всему, не более чем хорошо натасканный охранник провел в комнату, быстро собрал на круглом столике весьма даже неплохой дастархан, включил телевизор, поставив негромкий звук, показал рукой, сопровождая каждую фразу, коротким поклоном. Если захотите помыть руки, дверь на веранду, городской телефон, располагайтесь, будьте как дома. И бесшумно исчез. Оставалось ожидать хозяина. Данил помыл руки, выкурил сигарету на веранде, позавтракал и уселся в кресло напротив телевизора. В коридор он не выходил, прекрасно понимая, что по здешнему неписанному этикету этого и не следует делать. Дом казался необитаемым, а снаружи полное впечатление наплывает волнами пахнущая хвоей тишина. Прошло минут тридцать. Но никто не появлялся. Однако ждать он умел. Сидел себе, курил не чаще, чем обычно, рассеянно наблюдая за думскими перебранками на огромном цветном экране, как будто время потекло вспять. Маячили все те же, такие и сякие, непотопляемые. Мелькали мордатый демократ и демократ Растрига, Мойщик-сапог и бизнесмен-семицветик, честнейший прокурор и пузатейший адвокат, бородатый патриот и режиссер-печальник. А можно было заранее, не включая звука, определить, что они изрекут, предсказать наперед, что те и эти будут искать засевших, А это уже паранойя, потому что не может же оказаться так, чтобы повсюду, по укромным уголкам, засели бок о бок жидомасоны и коммунисты в овечьей шкуре. Иначе невольно, по законам природы, образовалась бы критическая масса и произошел взрыв. Следовательно, засевших нет вообще. А если они и есть, то все упирается в экономику, что бы там ни чирикали правые и левые. Он, как полагается опытному человеку, сидел лицом к двери и потому мгновенно отметил повернувшуюся ручку. Не спеша встал навстречу вошедшим. Его возраста темный, но не кавказец, и с первого взгляда ясно, что пришел ферзь, из тех, кто в жизни не носил оружие. — Рад приветствовать, — сказал вошедший, подошел и крепко, быстро пожал Данилу руку. Как вас зовут, я уже знаю. Зовите меня Саладин. Харем Бароев кое-что обещал вашему шефу, и после известных событий ко мне автоматически перешла обязанность выполнить это обещание. Насколько оказалось в наших силах. Смею думать, вы не будете иметь претензий. Садитесь, пожалуйста». Сейчас я покажу вам видеоматериалы. Постарайтесь запомнить все в точности, потому что кассету я вам отдать не могу. Если у вас после просмотра возникнут вопросы, можете их задать. Вы умеете обращаться с этой моделью видеомагнитофона? Данил посмотрел и кивнул. Умею. Во времени я вас не ограничиваю. Поступайте, как считаете нужным. Он вынул из коричневой кожаной папки черную кассету без футляра, сунул в прорезь видока, взял дистанционку и переключил ящик на видеоканал. Когда пойдет чистая пленка, это будет означать, что запись кончилась. Слегка поклонился и вышел. Данил, расположившись поудобнее, нацелил дистанционку и надавил. крохотную кнопочку. Экран вспыхнул. Лицом к камере сидел мужчина лет 50, в хорошем костюме и при галстуке. За его спиной стена, оклеенная светло-серыми в синий цветочек обоями. Судя по освещению, дело происходит либо в сумерках, либо окно там одно, и оно зашторено. Но лицо сидящего высвечивает сильная лампа, направленная, правда, не в упор. Однако все равно легко рассмотреть, что человек, несмотря на физиономию без малейших повреждений, аккуратную прическу и вальяжно сытый вид сломан. Он уже медуза. Данил не стал и гадать, как и на чем его ломали. Все это не имело ни малейшего значения, потому что послышался чей-то негромкий, уверенный голос. «Назовите себя». Полковник Вакарчук Геннадий Семенович, помощник директора Федерального комитета гражданской защиты Игоря Матвеевича Кучина. Прежде вы были помощником Кучина в Верховном Совете и Администрации президента? Да, и начальником охраны. Когда он был избран, отвечайте на прямые вопросы. Где работали прежде? В КГБ, первый главк. Что скрывается за обозначением «Операция Тайга»? На территории, примыкающей к Байкальской области, находится клад. Старинные золотые предметы в большом количестве. Кем был закопан клад и когда? Мне неизвестно. Я знаю только свой участок. Поймите, каждый знает, я понял. Операцией руководит лично Кучин? Да. Это его инициатива? Не только. Решение принято Кучиным, Ликутовым и Решетовым, то есть людьми, возглавляющими предвыборный блок «Новый путь России». Да. Откуда они узнали о кладе? Ликутов и Решетов в свое время руководили комиссией, созданной для изучения архивов КГБ. В числе прочего им попалась папка с материалами из личного архива Сталина. Папку? Папку они утаили. Присвоили? Да. Вы сами видели эти материалы? Нет. Я знаю ровно столько, сколько мне рассказали. Координаты места вам известны? Нет. Итак, они нашли папку. Что было потом? Ничего. Полковник попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. По-моему, друг другу они не доверяли. У них не было реальных возможностей извлечь клад. Они опытные аппаратчики, но здесь необходим иной опыт. Два месяца назад они рискнули довериться Кучину. Он до сих пор во многом от них зависит. Именно они пробили ему генерал-майора и комитет. И Кучин разработал операцию «Тайга»? Да. В бумагах Сталина были указаны координаты? Нет. Все бумаги касались главным образом обеспечения безопасности района. Но там был документ на одном из древнетюркских языков. Его расшифровали. Расшифровали? Это был код? Простите, неудачно выразился. Прочли. Кто? Некий Споровский Богдан Сергеевич, специалист по этому языку. Мало было прочесть, нужно было провести еще кое-какие исследования, привязать к местности. Это осуществили? Думаю, да. Где сейчас Спаровский? В Сибири. Туда вылетела группа археологов. Когда? Две недели назад. Что они знают? Они в полной уверенности, что выполняют официальное поручение государственного учреждения. Секретное поручение. С ними охрана из ФКГЗ, несколько человек. Охрана тоже уверена, что дело совершенно законное и легальное. Только вот секретное до предела. Что с ними со всеми будет потом? Полковник чуть замялся. Ну, боюсь, будут приняты меры. А что будет с кладом? Вывести за границу и реализовать. Вырученные средства намечено пустить на предвыборные расходы блока «Новый путь России». У них есть канал, у Ликутова. Компания Брента, зарегистрированная на Кипре, заправляют иммигранты. У них свои интересы здесь, и потому на них можно положиться. Кто заключил контракт на Карема Бароева? На самом верху. Окружение Решетова. Чем вам не угодила фирма Интеркрайт? Когда Спаровский уже заканчивал расшифровку, с ним вышла на контакт его бывшая жена Юлия Озеровская. Он рассказал Лагуну. В Шантарске люди из Интеркрайта отыскали еще один текст. Аналогичный. Их нужно было срочно вывести из игры. От нас этим занимался лагун от Решетого Цверко. Подробнее о Цверко. Я его не знаю. Слышал только фамилию. В Куала-Джампуре действовали люди Решетого? Да. Где Озеровская? Мы ее не нашли. Она о чем-то догадалась и исчезла. Люди Решетого ее ищут Параллельно группе «Лагуна», но пока безрезультатно. Елагиных убрали? Да. Кто? Я задал вопрос. Горшков из следственного отдела. Кто планировал устранение? Я. Причины? Озеровская искала у них помощи. Так было бы гораздо быстрее. Они что-то заподозрили, отказались, но все равно нужно было позаботиться о секретности. Кто сообщил, что Озеровская обращалась к Елагинам? Споровский? Да. Что еще планируется предпринять против Интеркрайта? Ликвидации начальника службы безопасности Черского и направление в Шантарск комиссии с широкими полномочиями. Их планируется взять под указ... 2012 и продержать какое-то время в полном бездействии. Потом они уже ничего не смогут доказать. Кто формирует комиссию? Решетов. Он должен вскоре получить подпись президента. А президент получит материалы, препарированные вашей группой? Да. В Шантарске действуют Лагун и Цверко. Лагун, правда, периодически отлучается в Байкальск. Но Цверко работает там постоянно. Изображение вдруг пропало, замелькали заполнившие экран беловатые хлопья, циферки счетчика пленки больше не менялись, запись кончилась. Данил не стал прогонять вторично ни одного куска. Он и так все прекрасно запомнил. Через пару минут появился Саладин, Сел напротив, плеснул себе в бокал немного коньяка. «Добавить к этому почти нечего», — сказал он. Во время более детального допроса он повторял то же самое. «Вероятнее всего, вашу ликвидацию разрабатывает Сверко. Полковник о нем ничего не знал, поэтому никаких подробностей нет. Я не рискнул бы утверждать, что Цверко работает в вашей фирме». Но склонен думать, что это кто-то из тех, кто вращен в ваши шантарские дела. Вполне может оказаться так, что вы его знаете. Скажите, а полковник все в порядке? Чуть приподнял ладонь Саладин. Обстоятельства, при которых ему пришлось расстаться с этим миром, признаны самыми естественными. И ни у кого не возникло ни малейших сомнений. И последняя весьма важная деталь. Компания Бренто — это крыша. Под ее вывеской действует другая. Уяснили, какая? Наши друзья. Кое-кто из них — ваши торговые партнеры. Как вы, быть может, догадались. Установили это совершенно точно. — Так, — сказал Данил. А вот интересно, известно ли это Ликутову товарищи? Не думаю, — слегка улыбнулся Саладин. — Это-то и самое пикантное. Наша троица упивается своей оборотистостью и проворством, ни о чем не подозревая. Ничего удивительного. Это не деловые люди. Это попки, которым платили за подписи и резолюции, лицензии и квоты. Вот они и возомнили о себе. Конечно, от безнадежности разум у них и изощрился. Они потеряли поддержку серьезных банков, вообще серьезных людей. Но из политики уходить не хочется, потому что кушать нужно каждый день, а собрать в закрома удалось не так уж много. И жажда власти, конечно. Клад... Это единственная возможность получить средства на избирательную кампанию. Без этих денег они кончены, а в случае разоблачения покойники вдвойне. Поэтому держаться будут до последнего. Данил усмехнулся. — Ну, поскольку мое будущее мне известно, я тоже постараюсь побарахтаться. — У вас будут еще вопросы? — Нет, — сказал Данил. Мне кажется, вам следует побыстрее вернуться домой. Передайте вашему шефу, что мы выполнили все взятые на себя обязательства. В аэропорт вас отвезут и посадят на подходящий рейс. — Можно я позвоню? — спросил Данил. Саладин несколько секунд изучал его взглядом, улыбнулся уже веселее. — Собираетесь уже сейчас ставить ловушку? Данил молча кивнул, но тут же честно уточнил. Попытаюсь. Что ж, я слышал о вас кое-что хорошее. Если вам удастся выпутаться из этой истории, сотрудничество наших корпораций может иметь продолжение. Лара вошла в квартиру первой. Сделала два шага, остановилась, и ее вдруг явственно затрясло. Эй, ты что это? недоумевающе, уставился на нее Данил. — Это девичий трепет, — безмятежно объяснила она. — Но должно же юное создание, входя впервые в квартиру предприимчивого мужика, испытывать девичий трепет? — Честно пытаюсь испытать. — Получается? — Нет. — А что ты такой смурной? — Зуб болит, — сказал Данил. Это и была его новая обитель, двухкомнатная квартира в только что сданном доме на южной окраине Шантарска. Именно эту окраину он выбрал за то, что окрестные улицы и магистрали как нельзя лучше позволяли играть в самые разные игры, проверяться на слежку, уходить от погони, ездить в город и возвращаться оттуда доброй полдюжиной трасс, а значит использовать массу комбинаций. Обставляли, конечно, наспех, но справились на пятерку. И сигнализация готова, и холодильник полон, а в прихожей старательно прикреплены все исторические фотографии с его последней квартиры, именно в том же расположении. «Какой старый дядя Брежнев! И какой ты тут, молоденький!» После вдумчивого изучения документов эпохи сделала вывод Лара. обаяшка Расскажи что-нибудь интересное про то время. — Тогда в каждом рубле было сто копеек, — сказал Данил. — Копеечки я помню. Показывал кто-то. Уморительные такие крохотули. На них и в самом деле можно было что-то купить. Массу полезных вещей. Хорошее начало для сказки. Она сунула руки в карманы джинсовой курточки, закинула голову Это было в те блинные времена, когда в каждом рубле насчитывалось сто копеек, а за бананами стояли огромные очереди, и порядок в них наводили милиционеры с дубинками. «Бананов вообще не было», — сказал Данил, — «а порядок наводили в очередях за водкой». «Ты, впрочем, откуда тебе знать?» Ну, что делать? Я серьезно в этой стране себя чувствую, как космонавт на Марсе. Приезжала сюда раз в год на пару недель, да и то в основном в Крым. Вот такое я чудовище. Она остановилась перед зеркалом и обеими руками поправила прическу, краешком глаза следя за его реакцией. Ты мне будешь показывать ванную? Уймись. — сказал Данил. — Иначе я в самом деле решу, что нимфомания у тебя фамильная. Унялась. Она распахнула дверь на балкон, постояла у перил, вернулась в комнату. — Бог ты мой! Ну и пейзажик! Тошнить начинает. Пейзаж и в самом деле навевал уныние. Окна выходили на пустырь, загроможденный обломками бетонных панелей, ржавыми железяками и прочими отходами строительных работ, представленными в богатейшем ассортименте. Пустырь тянулся метров двести до широкого канала с серой водой, за которым начиналось дикое поле. — Прекрасный пейзаж, знаешь ли, — сказал Данил, прикрывая дверь. Снайпера нигде не посадишь. Голое место. И топтунов фиксируешь мгновенно. — А гранатомет? — спросила она то ли в шутку, то ли всерьез. — Серьезный человек здесь с гранатометом баловаться не станет, — сказал Данил, даже не улыбнувшись. — Чтобы засадить в окно прицельно, придется отойти на приличное расстояние по этой лунной поверхности — а потом по ней же бежать к машине. Ее же придется поневоле оставить под домом. Там и днем-то можно свернуть ногу, а уж в темноте-то. Ну, а несерьезных людей я сейчас не боюсь. Такой уж расклад. Дом только что заселили. Это затрудняет агентурную разработку. Никто еще не знает соседей. Ровным счетом ничего о них сказать не может. Правда, тут есть и минусы. По подъезду ушляется масса незнакомых лиц. Поди, вычисли. «Ого — Ого! — воскликнула Лара с ироническим уважением. — Серьезно ты взялся, я смотрю. Данил подошел к ней, взял за плечи и долго смотрел в глаза. Наконец она занервничала чуточку, гибко высвободилась. — Ну, не пепели так прокурорскими очами. «Я тебе в сотый раз пытаюсь втолковать, что дело серьезное», — сказал Данил. «Серьезнее некуда. Мало тебе трупов?» Он вспомнил о Светлане, выругал себя дураком и произнес на полтона ниже. «Это не игра. Тебя будут убивать всерьез». К некоторому его удивлению, юная золотоволосая красотка намного посерьезнела. — Ну, извини. Понимаешь, я осознаю, вообще-то, умом. Только никак верного тона не могу найти. Все кажется, будто заорет сейчас кто-то. Камера — стоп! Всем спасибо. — Ага. И дадут тебе Оскара, — проворчал Данил. Между прочим, на меня уже положили глаз и хотят пристукнуть. — Правда? — Увы, — сказал он, кривя губы. «Нет, правда?» Она подошла совсем близко и уставилась чуточку испуганными синими глазищами. «По-настоящему?» «Нет, балуют». «Нужно же делать что-то». «Нужно его вычислить», — сказал Данил. «Обычно через исполнителя на заказчика ни не выйти. Но мне вот судьба подкинула фартовый билет. Заказчика где-то рядом. Это не ты». потому я и могу с тобой говорить откровенно. Ты, прости меня, соплюшка. Он грустно усмехнулся, притянул ее к себе и легонько тронул губами щеку. Но как раз потому, что с тобой можно откровенничать, а это иногда страшно необходимо. В общем, я тебя в последний раз предупреждаю. Прикинь и взвесь. Могут открутить головенку, И это самый лучший вариант. Бывает, знаешь ли, расклад, когда моментальная смерть — райский исход по сравнению с долгой. Она уставилась ему в глаза упрямо, непреклонно. — Все вроде бы обговорили уже. Либо — Либо-либо. Данил разжал руки. — Ну-ка так? Пора поговорить серьезно. — Это значит, я должна выложить карты на стол? — Ага, все до одной. А я послушаю и подумаю.